Чрезвычайно чисто. Домашнее задание. Опиши челюсть крокодила, язык калибри, колокольню Новодевичьего монастыря. Опиши стебель черёмухи излучину леты, хвост любой поселковой собаки, ночь любви, миражи над горячим асфальтом, ясный полдень в берёзове, лицо вертопраха, адские кущи. Сравни колонию термитов с лесным муравейником. грустную судьбу Листьев с сиренады венецианского гондольера, а цикаду, обратив бабочку. Саша Соколов. Школа для дураков. Двадцать восемь дней после. Мир кружился, и он кружился вместе с ним посреди пустоты. Мир баюкал его. и прятал, как зимний пейзаж, заключённый в снежный шар. Мир был тих и спокоен. Мир был мирным. И он не хотел его покидать. Вдруг шар пошёл трещинами. Сквозь одну из них попал звук. Он скулил и пищал, он ныл и рыдал, и негде было от него скрыться. Он тронул трещину. Стекло разлетелось на части. И тогда он проснулся. Больно. Свет рассыпался на миллион светлячков, которые метались перед глазами, не давая сфокусироваться. Воздух застрял где-то на входе и не мог найти путь дальше. Тело не двигалось. Он разлепил губы, будто наждачкой прошёлся по ранам. Едва смог повернуть голову и уперся взглядом в тёмный проём. «Дверь», — понял он. Воздух всё густел и копился. Терпеть боль было всё сложнее, всё невозможнее. И он уже хотел закрыть глаза и снова уснуть, но знал, помнил от чего-то, что так делать нельзя. Попытался выдавить хоть звук, но тщетно. Язык лежал тяжёлой мокрой тряпкой во рту, щекоча ему нёба. Вдруг, кроме него, этой кровати и палаты, Больше нет ничего. А вдруг и его нет. Тогда зачем пытаться? Воздух вдруг вошёл в лёгкие, как нож. Вырвался хрип. И тут он услышал откуда-то сбоку. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. «Наушники в вруби, а? Чего шумим?» «Постучать. Надо постучать». Он пытался поднять руку, но она, утыканная проводами, всё так же лежала на зелёной простыне. Вдруг тёмный проём озарился светом, в котором был различим силуэт. Стон. «Очнулся, что ли?» Она ахнула и закричала. «Шестая палата! Корнеев!» Глаза застила слезами. Он прикрыл их на секунду. Свет снова померк. Когда он проснулся в следующий раз, то увидел женщину, которая как будто была на кого-то похожа. Он собрался с силами и выдавил стон. Она подскочила, схватила за безжизненную руку и заплакала. Это её слёз и надрывных выкриков, ему было досадно и неуютно, как в том шаре, куда пробрался звук. С её приходом всё изменилось. Его всё время дёргали, заставляли садиться, заставляли говорить, повторяя скороговорки, заставляли думать, заставляли кататься на коляске. Его не желали оставлять в покое, а покой — это всё, чего желал он. Были и другие. Часто появлялась рыжая девушка. Всё время называла своё имя, но он каждый раз забывал. Она рассказывала ему о тех, кто ему не был интересен, о том, что больше его не касалось. Один раз она спросила: "Каково это умирать? А каково это жить?" Больше она не приходила. Жизнь поделилась. В одной он был юношей, а в другой — стариком. Он хотел обратно. Бессобытийность влекла, а суетливость внешнего только раздражала. Один раз он сказал об этом ей, а она заплакала. А его раздражали эти слёзы, как раздражал мир. И мир стал одним большим раздражителем, что причинял ему бесконечную боль. И единственное успокоение приходило во сне, когда он надеялся, что это снова надолго. Но нет. Утром он вновь просыпался и вновь сталкивался с миром, уже зная, что мир его победил. Уже перед выпиской к ним пришёл мужчина, который представился Толкоевым. Он всё спрашивал и спрашивал о той ночи. А отец хмурился, и страшно хотелось спать, так что он просто закрыл глаза. И последнее, что он услышал, это как отец сказал, «Вадим не такой». Он больше не знал этого Вадима Корнеева. Он был уже кем-то другим.